Белов вышел из подъезда и, зябко поежившись от пронизывающего ветра, накинул на голову капюшон. Определенного плана действий так и не придумал, но и бездействовать тоже было нельзя. Прекрасно понимал, что отказ Мясницкого не устроит, а соглашаться на любые его условия считал недопустимым. Ситуация складывалась не из простых. Саша понимал, что предоставленное ему право выбора — лишь иллюзия выбора. На самом деле, Мясницкий уже все за всех решил, а с ним только играет в жестокую игру. Но не намерен был сдаваться раньше времени. Вытащив из кармана телефон, он включил его и смачно выругался. Батарея стремительно приближалась к нулю. Заряда едва хватило бы даже на один разговор. Покрутив в руках бесполезный гаджет, Саша выключил все, что могло жрать батарейку, и засунул его обратно. Закутался плотнее и направился к шлагбауму. Он уже практически вышел за территорию, как неожиданная идея, заставила остановиться. Резко изменив маршрут, постучался в дверь к охране. — Чего тебе? — недовольно поинтересовался мужчина из-за двери. — Откройте. — Не положено. — Да бросьте, я никому не скажу. — принялся уговаривать Саша. — У меня для вас выгодное предложение. — Какое? — заинтересовался охранник. «Откроете, расскажу». Щелкнул замок, дверь открылась, и из нее показался пожилой мужчина. «Ну, говори». «У вас есть телефон?» «В каком смысле?» «В прямом. Мобильный телефон у вас есть?» «Ну, есть и что?» «Я хочу его купить». «Ты пьяный, что ли? Иди давай отсюда». Послал охранник и решительно начал закрывать дверь перед его носом. «Подождите». Саша поставил ногу, не давая ей закрыться. «Это очень важно». «Вопрос жизни и смерти». Мужчина с сомнением смотрел на него и недовольно хмурил брови. «Ну, правда, очень важно». «Ладно, заходи». «Времени нет», — отказался Саша. Но по взгляду понял, что возражения не принимаются, и шагнул в охранную будку. «Сколько хочешь ждать уточнил мужчина, жадно потирая руки. «В пределах разумного, только быстро». Саша шумно выдохнул и достал из куртки портмоне. «Сто тысяч». Саша пересчитал купюры и неприятно поморщился. Такой суммы не располагал, а торговаться не было времени. «Покажи телефон». Охранник вытащил свою симку и протянул простенький гаджет. Саша быстро разблокировал его, пробежался по меню, нашел нужный ему диктофон, проверил, сколько свободной памяти и удовлетворенно кивнул. «Вот тебе 63». Достал все, что было в кошельке и положил на стол. И мой телефон. Зарядник сам купишь». Вытащил симку и карту памяти и протянул недоумевающему охраннику. «В расчете?» «Да», — заикаясь, ответил тот и принялся пересчитывать купюры. Саша быстро воткнул свою симку, карту памяти и вышел из будки. На улице глубоко дышал, стараясь унять внутреннюю панику. Наконец, на горизонте забрежала надежда. «Если все сделать правильно и аккуратно, а еще добавить чуточку везения, то все может получиться». Взглянул на часы, прошло чуть больше 15 минут. Саша опаздывал. Дрожащими от волнения руками вновь разблокировал телефон. Включил диктофон и, немного поколебавшись, засунул его в носок, справедливо рассудив, что если будут обыскивать, то найти там сложнее, чем просто в кармане. Затем решительно направился к ждавшей его машине. Едва он подошел, как задняя дверь черного джипа открылась, заботливо приглашая в теплоту салона. И вышел здоровенный бугай. «Оружие, телефон, микрофон есть?» Грубо спросил тот, преграждая дорогу. «Нет». Не колеблясь, ответил Саша. И нервно сглотнул, боясь даже представить, что с ним сделает этот верзила, если обнаружит обман. Но отступать было некуда. Идея с телефоном была единственным малюсеньким шансом на спасение. Бугай огромными лопищами бесцеремонно прошелся по его телу, остановившись буквально в сантиметре от спрятанного смартфона, и разрешил сесть в машину. Саша облегченно выдохнул и юркнул в салон. Изнутри неприятно потряхивало, но то, что его сразу не рассекретили, давало робкую надежду на успех. Бугай сел рядом, и автомобиль тронулся с места. На улице уже наступили зимние сумерки. И за тонированными стеклами дорогу было плохо видно. Как ни пытался Саша присматриваться, так и не смог разобрать даже направление. Мысли в голове устроили целую канонаду. Наперебой взрывались в сознании, оглушая и мешая сосредоточиться. Что если его увезут в лес и просто грохнут потихой? Что если пока он здесь, Мясницкий просто забирает Таню? Он боялся. Глупо отрицать и притворяться бесстрашным дрожало от ужаса при одной мысли, что с его семьей что то может случиться. этот животный страх медленно сдавливал горло, заставляя судорожно вздыхать и стискивать кулаки в бессильном отчаянии. по ощущениям они ехали не более четверти часа, пока не свернули куда то на проселочную дорогу, а потом и вовсе остановились. белов вздрогнул от неожиданности, когда дверь открылась, впуская в салон морозный воздух. «Приехали!» — мужской голос раздался где-то над головой. Саша выбрался на улицу, осмотрелся и нервно сглотнул. Заброшенные склады не предвещали ничего хорошего. «Тебе туда!» — толкнул его в спину этот же мужчина, указывая на одну дорогу из двух имевшихся. Белов не стал спорить и медленно пошел вперед. Телефон, спрятанный в носок и ботинок, причинял дискомфорт и мешал нормально двигаться. Но именно это обстоятельство придавало Саше уверенности. Старался ступать аккуратно, чтобы, не дай бог, гаджет не вывалился и не разрушил его гениальный план. Войдя в полуразрушенное здание, он остановился, привыкая к темноте. «А, Саша! Вот и ты!» Голос Мясницкого звучал откуда-то справа, и Саше ничего не оставалось, как пойти на звук. Наконец он заметил одиноко стоявшую у окна фигуру точнее, у того, что от окна осталось, и остановился рядом с ним. «Итак, я здесь». Сухо бросил он и встал к Мясницкому бокам, также устремив взгляд куда-то вдаль. «Это хорошо. Поговорим? Давайте попробуем. Чего ты хочешь? Проси. Я сегодня щедрый!» усмехнулся Глеб Евгеньевич, по-видимому, пребывая в прекрасном расположении духа. «Я хочу, чтобы вы оставили в покое меня и мою семью», — серьезно ответил Саша и прикрыл глаза, усердно пряча свою злость глубоко внутри. Срываться нельзя было ни в коем случае, а руки так и чесались начистить довольную физиономию противника. «Хорошо», — внезапно согласился он, но почти сразу добавил. «Как только родится ребенок, вы отдадите его мне» и забываем о существовании друг друга. «Вы в своем уме!» — воскликнул Саша от неожиданности. В голове не укладывалось, как такое вообще можно предложить. Но чего было ожидать от человека без принципов и совести? «Естественно! Я же уже сказал, что всегда получаю то, чего хочу!» — напомнил Мясницкий и интенсивно размял пальцы. В каждом жесте чувствовалась угроза, но Саша не дрогнул. «Мой сын не продается», — решительно заявил он и сжал челюсти так, что желваки проступили на лице. «У всего есть своя цена, и не всегда это деньги», — вкратчиво произнес Мясницкий и повернулся к нему лицом, прожигая насквозь изучающим взглядом. «Твоя свобода, например. Одно мое слово, и ты сядешь на много-много лет». «Я лучше сяду», — выпалил он без раздумий и сделал шаг вперед. «Не горячись!» — перебил его Глеб Евгеньевич и благоразумно отошел. «Пока ты будешь сидеть, я заберу твою женщину и сделаю своей. Что тебе важнее? Здоровье женщины, дочери или сын? Готов ты обменять столько жизней всего на одно?» В глазах потемнело, а сердце тревожно дернулось в груди. «Чудовищный выбор. Нечеловеческий». И Саша не собирался его делать. Куда проще было вцепиться в глотку и задушить этого мерзкого червяка, лишь бы успеть до того, как его бугаи рванут сюда. «Вы мне угрожаете?» — тихо спросил Саша, в очередной раз ловя себя на мысли об убийстве. Сможет ли он, справится ли, не дрогнут ли руки? «Да ну что ты, мы ведем светскую беседу и фантазируем», — рассмеялся Мясницкий. «А ты подумай, прежде чем отказываться. Зачем он вам? Что вы так прицепились к этому ребёнку?» Саша шумно выдохнул, взял себя в руки и начал осторожно выспрашивать информацию. «Это взрослые дела», — отмахнулся Глеб Евгеньевич, не желая посвящать его в свои планы. «И всё-таки я хочу знать, если чисто гипотетически соглашусь отдать вам сына». «Надо же!» Мудрые мысли. Кривая ухмылка исказила лицо Глеба. «Не переживай. Он не будет ни в чем нуждаться. Я воспитаю из него достойного мужчину». «Где гарантия, что вы не убьете его так же, как и всех остальных?» «Ты забываешься». В глазах Мясницкого блеснул недобрый огонь. «Я не убийца». «Конечно, лишать людей жизни чужими руками — это не убийство», — усмехнулся Саша. Ощутив, что на верном пути. Ларину подстроили аварию, Павел вышел в окно. И вы, конечно же, не имеете к этому отношения. У тебя нет доказательств. Глеб Евгеньевич отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Но голос звучал не так уверенно, как прежде. Ошибаетесь. Саша ринулся в нападение. Доказательств более чем достаточно. И все они в надежных руках. Если со мной что-то случится... Острая боль внезапно пронзила затылок, звон в ушах оглушил, а перед глазами поплыли разноцветные круги. Саша рухнул на пол, как подкошенный, и под ним образовалась липкая красная лужа.